Второе. Анализаторы слуха и равновесия. С помощью слуха человек улавливает различные звуки, сигнализирующие о том, что происходит во внешнем мире. Звуки природы – музыкальные произведения. Слух и речь вместе составляют Важное средство общения между людьми служит основой взаимоотношений человека в обществе. Звук это колебания воздуха, и эти колебания воспринимаются нашим органом слуха. Орган слуха состоит из наружного, среднего и внутреннего уха. Наружное ухо включает ушную раковину и слуховой проход. Ушная раковина служит для определения направления звука. Она лишена подвижности. Слуховой проход соединяет ушную раковину со средним ухом. В слуховом проходе находятся железы, выделяющие липкое вещество – ушную серу. На ней задерживаются пыль и микробы, проникающие из наружного воздуха. Наружное ухо отделено от среднего барабанной перепонкой, которая преобразует звуковые волны в механические колебания и передает их в среднее ухо. За барабанной перепонкой лежит заполненное воздухом Полость среднего уха. Полость соединена с носоглоткой узким проходом слуховой трубой. Это предохраняет барабанную перепонку от повреждений при перепаде атмосферного давления. В среднем ухе расположены самые маленькие косточки нашего тела молоточек, наковальня и стремя. Они образуют систему рычагов, которая в 50 раз усиливает слабые колебания барабанной перепонки и передает их во внутреннее ухо. В пластинке, отделяющей полость среднего уха от полости внутреннего, два окна, затянутые тонкими перепонками. Одно окно овальное. В него тучится тремя. Другое круглое. Внутреннее ухо расположено в глубине височной кости черепа и представляет собой систему лабиринта и извитых каналов, заполненных жидкостью. В лабиринте находится сразу два органа: орган слуха улитка и орган равновесия вестибулярный аппарат. Улитка – это спирально закрученный костный канал, имеющий 2,5 завитка. Канал по всей длине разделен пополам перепончатой перегородкой. Часть этой перегородки состоит из тонкой мембраны, на которой находятся слуховые рецепторы. Как же работает слуховой анализатор? Ушные раковины улавливают звуковые колебания и направляют их в слуховой проход. По нему колебания направляются в среднее ухо и достигнув барабанной перепонки, вызывают ее колебания. Через систему слуховых косточек Колебания передаются во внутреннее ухо. Колебания жидкости, заполняющей улитку, раздражают слуховые рецепторы. В них возникают импульсы, которые передаются по слуховому нерву в головной мозг. В коре полушарий происходит различение силы, высоты и характера звука его местоположение в пространстве орган равновесия положение нашего тела поддержание равновесия контролируется специальным органом вестибулярным аппаратом он расположен во внутреннем ухе и состоит из двух маленьких мешочков и трех Полукружных каналов. Полукружные каналы расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Эти плоскости соответствуют трем измерениям пространства высоте, длине и ширине. Каналы заполнены жидкостью. В стенках полостей каналов располагаются рецепторы – чувствительные волосковые клетки. Здесь же находятся мелкие кристаллики углекислого кальция. Механизм работы вестибулярного аппарата прост. При любом движении головы или туловища, кристаллики, расположенные в зоне рецепторов, Определенным образом давят на волоски чувствительных клеток. Это давление вызывает возбуждение рецепторов. Возникшие нервные импульсы проводятся в головной мозг. мужичок, кору полушарий. Из мозга ответные импульсы поступают к мышцам. Происходит их рефлекторное сокращение и равновесие тела, если оно было нарушено, восстанавливается.